вы были правы учитель сказал флори они нас уже заметили кюре стоял молча не шевелясь словно ожидая чего то затем он вдруг быстро подошел к повозке мордигра снял с себя шубу и плащ с капюшоном и положил их в повозку на нем осталось лишь простенькое одеяние священника подпоясанное веревкой ряса с короткими рукавами на груди у него висел большой крест из орехового дерева в таком виде эн ноги хотел предстать перед своей новой паствой. Я Кюре. Я не какой-нибудь заблудившийся человек, случайно забредший сюда. Я хочу, чтобы они вспомнили или чтобы догадались. Воздух был ледяным, к тому же дул слабый ветер. Мордигра и Флори поневоле съежились, посмотрев на голые руки своего хозяина. — А вдруг они говорят на каком-то другом языке? — спросил мальчик. — Что мы будем делать, если они не поймут нас? «Что мы будем делать?» — переспросил Энно Ги. «То же самое, что делали первые христиане, стремившиеся, чтобы их поняли неведомые им народы. Мы будем проповедовать, общаясь с помощью знаков, и личным примером показывать, как соблюдать божественные заповеди». Больше не говоря ни слова, Кюре направился к деревне, идя на несколько шагов впереди своих спутников. В правой руке он крепко держал прочный посох паломника, изготовленный из твердой древесины дуба. На снегу виднелись следы ног поспешно убегавших людей. Очаги были наспех погашены, двери прикрыты, работа брошена на том этапе, на каком она была внезапно прервана, домашние животные уведены, а съестные припасы спрятаны. Снег на земле во многих местах был затоптан так, что превратился в грязь, Предсказание Кюре оказалось верным, жители деревни спешно покинули свои жилища. Но когда произошел этот исход? Сколько прошло часов или дней с тех пор, как жители узнали о приближении Энно-Ги и его спутников? Дома в деревне были расположены довольно хаотически. Странная дикость чувствовалась в каждой хижине, в каждом камне, в каждом проявлении жизни этих людей. Было неясно, то ли это люди постепенно адаптировались к такой мрачной атмосфере, то ли все вокруг стало отражением черных и диких душ местных жителей. Деревня была неухоженной, неуютной, убогой. Здесь присутствовали лишь самые примитивные признаки существования человеческого сообщества. Семьи жили обособленно, но отнюдь не люди и домашние животные. Жители сообща пользовались очагами, У них были общая территория проживания, общие для всех лес, не только таящие в себе всяческие опасности, но и являющиеся источником пропитания. Энно Ги и его товарищи осторожно шли по главной улице, пересекавшей деревушку вдоль. Молодому священнику прежде всего бросилось в глаза то, что значительная часть хижин были полуразваленными. Население, по-видимому, постепенно вымирало, домов все еще пригодных для проживания было мало. и они стояли далеко друг от друга. На каждой крыше можно было увидеть одно, два, а то и три отверстия, предназначенных для перемещения душ умерших. И ноги сосчитал хижины, в которых еще жили люди. Предположения Шуке оказались правильными. В деревне оказалось 14 жилых домов, то есть жителей насчитывалось примерно 25 человек. Предметы, брошенные на порогах некоторых хижин, позволяли судить о роде занятий их хозяев, В этих домах жили охотник, кожевник, дровосек, кузнец, прачка и так далее. Мордигра, шедший вслед за Кюре, теперь тянул свою повозку лишь одной рукой, в другой он держал на всякий случай длинный тесак. Великан решил, что не помешает быть на Юному флори всюду мерещились какие-то чудовищные лица и силуэты. Сучок на бревне оказался чьим-то настороженным глазом, тени деревьев на снегу походили на выползающих из-под земли призраков, деревянные двери скрипели, как будто их открывали привидения. Даже звук его собственных шагов казался зловещим и заставлял мальчика все время оглядываться. В конце главной улицы на противоположном краю деревни, в окружении полуразвалившихся домов, виднелось здание, бревенчатые стены которого были сильно подгнившими, а каменная кладка... покрылось мхом. От фундамента до крыши оно было покрыто остатками вьющихся растений. Похоже, когда-то это строение было церковью.